Арифуретта, Сильнейший. Ремесленник в мире. Том. Седьмой. Приятного прослушивания. Пролог. Капитан, то, что передал посланец, действительно правда. Пара мужчин шла через плотный белый туман. Тот, что помоложе, был темнокожим, а его уши были застряны. Он был демоном. Мужчина постарше повернулся к спутнику и подумал над вопросом. У него было строгое выражение, которое вполне уместно подходило к возрасту. «И морщины. Глубже. Каньон Райзен. «Зам капитана Селика. ты подразумеваешь, что наши связны соврали нам?» Серьезно произнес мужчина. «Нет, конечно же нет. Я бы никогда о таком не подумал. Прошу меня простить, капитан Даврос». Молодой парень по имени Селика быстро закачал головой. Давра зыркнул на Селику. Упрек в его глазах был явным. Селика был высокопоставленным членом армии. Человек в его положении не должен был делать подобное легкомысленное заявление, особенно не в присутствии армии, марширующей позади них. Наш посланец решил себя пожертвовать монстрами, которых дали, чтобы доставлять сведения. Нет никаких сомнений, что это правда. И все же не могу поверить, что Фрид сама действительно был так серьезно ранен, и к тому же. Что этот враг выжил после того, как господин Фрид запер его в ловушке в великом вулкане Гурея, когда тот извергался? Сеяка не закончил оставшуюся часть фразы. Однако Даврс понял, что именно он пытался сказать. Это значит ли что, что на стороне людей есть кто-то сильный. Не верится! Мы говорим о Фриде сами! «У него есть белый дракон Уранос вместе с личной армией монстров! Он действительно мог проиграть?» Эти Селика говорил тихо, он не мог скрыть беспокойство. Даврос еще раз полицающе зыркнул на своего вице-капитана. Селика сглотнул и захлопнул рот. Хотя если бы повел себя искренне, Даврос не обвинил бы парня за такую взволнованность. Прошло два месяца с того дня, как Даврос взял элитный отряд Гарланда, Королевство Демонов, и направился на разведку в море деревьев Алтины. Они искали настоящий ход лабиринт, который был скрыт в нем. Весь лес был необследованным регионом, населенным зверолюдьми и монстрами. Густой туман укрывал его круглый год, запутывая чувства и делая навигацию невозможной. Только зверолюди и монстры, родные для леса, обладали иммунитетом к эффектам тумана. Фред Багва, главнокомандующий сил Гарланда, приказал элитным отрядам найти остальные лабиринты и покорить их. Источником его собственной силы был один из лабиринтов и получение секретов одной древней магии, лежащей в его глубинах. Фрид хотел, чтобы как можно больше его сородичей были способны на использование древней магии, так что он отправил своих лучших людей на поиски остальных и поглощение их силы. Даврос был одним из старейших командиров Гарланда, и Фрид владыка демона демонов безоговорочно ему доверяли. Они избрали его на эту миссию, поскольку верили, что он достаточно надежен, чтобы справиться с морем деревьев и настоящим лабиринтом, что был в его глубинах. Даврос очень доверял мнению Фрида и владыке и верил в собственные силы, Хотя он знал, что испытания лабиринтов опасны, он верил, что сможет выстать против всего, что там припасли. Особенно поскольку у него была непобедимая козырная карта. Ездовые монстры, на которых передвигались Даврос и его солдаты, прострекотали и ощетинились. Их рёв звучал, словно скрежетание металла металл. Это были могущественные создания, подаренные Давросу Фридом. Они не только обладали иммунитетом, кадурманивающего эффекту тумана, Они также были намного сильнее обычных монстров, и они были козырной картой демона. Все остальные отряды, которые Фрид отправил покорить ключевые города и найти местоположение оставшихся лабиринтов, также обладали монстрами, созданными им. До тех пор, пока у них есть монстры Фрида, они будут непобедимы. Каждый демон, посланный Фридом, был уверен в данном факте. Вера Давра со своего бога превосходства его расы была абсолютной, и он был уверен, что они смогут доказать превосходство идеалов демонов неизбежной победой. Но теперь Даврос был неуверен. Только не после всех услышанных им докладов. Чтобы найти дорогу через море деревьев, Давросу нужно было полагаться на монстра Фрида. Кроме того, ему нужно было провести с собой значительную силу. Никто не мог сказать, как много зверолюдей и монстров ему придется встретить на пути, и столкновение с ним в одиночку окажется слишком сложным. Это означало, что они не могли полагаться на транспортировку воздушными монстрами. В конце концов, насколько бы сильным Даврос не был, И насколько бы сильными ни оказались монстры Фрида, он не хотел предупреждать Вайерберген о своем присутствии. Большая стая летающих монстров, полетающих над лесом, сделала бы именно это. Сражение с Вайербергеном в лоб, учитывая их численность, было бы неразумным действием, так что он выбрал незаметность. Ради этого начал путь, последовав вдоль южного края, каньона Райза на восток, и вошел в лес у самой южной части. Море деревьев Халтины протягивалось на несколько сотен километров в южную часть континента, Так что попасть в лес было простой задачей. После этого они двинулись на север, придерживаясь тех мест, где лес был менее густым. Поддерживать контакт с Гарландом было легко, поскольку демоны поддерживали южную окраину леса. Даврос ожидал услышать триумфальные доклады о том, как его сородичи безупречно выполнили свои задачи, или как заполучили древнюю магию. Вместо этого он получил следующее. Миссия по уничтожению крупных сельскохозяйственных угодий человечества и убийству богини Плодородия. Провалено. Лэйс, демон руководящей операцией, был тяжело ранен и налишился руки. В ближайшее время он не сможет вернуться в строй. Все предоставленные ему монстры уничтожены. Миссия по покорению настоящего великого лабиринта Оркуса и потенциальному переманиванию на свою сторону героев человечества. Провалено. Котле. демоница руководящей операции была убита при исполнении. Все предоставленные ей монстры уничтожены. Миссия по уничтожению герцог Стванкати. Провалено. Логин, демон руководящий операции в безопасности вернулся. Большинство монстров под его руководством были уничтожены. Один за другим Давроса поступали доклады о том, как его соплеменники были побеждены. Каждый раз, когда кто-то из отряда гонцов приходил к нему с докладом, у него было мрачное выражение на лице. Однако самый невероятный доклад пришел, когда Даврос как раз приближался к Фарвергену. Генерал Фрис столкнулся в бою с нестандартом внутри великого вулкана Гурея. Он получил тяжелые ранения и был вынужден уничтожить великий лабиринт, вулкана Гуриен. Фрид, неизвинный герой демонов, впервые потерпел поражение. Давраз был крайне ошламлен тем, что он услышал. Он был рад, что проинструктировал Гонца сообщить о своем докладе только офицерам. Иначе сейчас мораль его отряда была бы разорвана на колочки. Тот факт, что его заместитель пришел к нему потрясенный сразу же после того, как они встретились, подтверждал, что умолчать об этом было верным решением. Естественно, сам Даврос тоже был невероятно встревожен новостями. Тем не менее, больше, чем кто-либо еще, он был в ярости. В ярости от этого нахального человека, который посмел противостоять их избранной расе и помешать тому, что должно было быть их величественным завоеванием. «Капитан, впереди показались поселения. Мы вошли на территорию. Зверы людей». Даврос кивнул на доклад Селике. Он был настроен отправить первый радостный доклад обратно в столицу, чтобы отыграться за потери его соратников. Слушайте, солдаты, прямо сейчас генерал Фрид начинает вторжение в столицу Хайлиха, в то время как Дивов со своим спецотрядом выполняет миссию по уничтожению имперской столицы и убийству императора. Они оба обязательно преуспеют и принесут славу нашей великой нации. Не будет ничего позорнее, чем при таком раскладе вернуться с пустыми руками. Так что мы преуспеем. Услышав его слова селика и остальные, начали гореть ненасытной жаждой крови. Их монстры согласно проревели своим странным металлическим скрежетанием. Это были новые твари, которых Фрид лишь недавно создал. К сожалению, для Давраса, его убежденность исходила из незнания. Он даже не представлял, что тот же самый нестандарт, который однажды одолел Фрида, снова появится в столице и растопчет их амбиции. Как и то, что армия невероятно сильных и кровожадных солдат натренированных этим самым человеком, звала этот лес своим домом. Ничего не предвещало, что это вторжение, которое он считал простым, обернется самым ужасающим кошмаром в его жизни.